В толпе уже многие улыбались, а кое-кто еле сдерживал смех. Гебецкомиссар с недоумением поглядывал то на оратора, то на переводчика. Мефодьевич обернулся к немцам и сказал, «Я прошу вас, пан переводчик, сказать начальству, что украинцы не пожалеют для победы немецкой армии ни штанив, ни курей, ни жинок, ни детей». Он подождал, пока переводчик выполнил его просьбу. Комиссар, видимо, успокоился, улыбнулся и похлопал в ладоши. Мефодьевич тоже улыбнулся и продолжал, возвысив голос. «Как честно, людына. я должен сказать в порядке самокритики, что сам еще не полностью проявил любовь к немцам. Коли б я був помоложе, ну я як той хлопец, чияк та дивчина!» Он показал на кого-то в толпе то пошел бы в лис и стал бы уничтожать эту сволочь, что рушит наше счастливое життя. Теперь в толпе уже никто не улыбался. Слушали внимательно и очень серьезно. переводчик испытующе взглянул на оратора, но опять успокоился. Мефодьевич сказал, записался бы добровольно в полицию, получил бы винтовку, пулемет и доказал бы тем большевикам что попрятались в лисе, что не одни воны могут пользоваться оружием. Будь я помоложе, так не сидел бы с бабой в хате, да не глушил бы горилку, я кто роблять некоторые полицаи. Я б показал немцам, что мы, украинцы, умеем ценить свободу, что есть еще у нас смелые люди». Бургомистр, украинец из какой-то западной области, хотя и не очень хорошо понимал, «Смешанно русско-украинский язык старика» сообразил, что в речи его таится подвох. Он наклонился к переводчику и стал ему что-то шептать. Но переводчик в ответ презрительно улыбнулся. Он был убежден, что и сам прекрасно владеет языком. А Мифодьевич все больше входил в роль и забыл осторожность. Зря он тронул полицию. Тут присутствовало несколько этих предателей, с повязками на рукавах. Они ведь и в самом деле не столько боролись с партизанами, сколько пьянствовали и грабили население. Один из них, что стоял неподалеку от трибуны, крикнул. «Эй, старик, ты что это агитировать вздумал? Ты эту самокритику забудь!» Но Мефодьевич не растерялся. Обернувшись к переводчику, он с возмущением сказал. «Пан офицер, че я неправильно говорю...» Треба усилить борьбу за нашу перемогу, верно? Очень прекрасно, ответил переводчик. Гуд, но заворачивайтесь. И он подал Мифодьевичу знак, чтобы тот сошел с трибуны, но старик сделал вид, что не понял. Он крикнул полицаю: что, съел? Правильно я говорю, что зря вам с волочам дали оружие. На партизан то вы боитесь идти, но чего кулаком грозишься? Что, неправда скажешь? Почему те штаны, что у меня забрали, не отправлены под Москву на поля сражения, а попали на задницу начальника полиции? Ах, не знаешь, для чего у старухи Филипенко пуховой платок забрали? Для немецкой армии что ли? Нет, брешешь, меня не проведешь. Переводчик, раздражаясь, сказал: «Прекратите. Жалобы в сторону действий полиции надо относить к комендатуре от часу дня до двух по вторникам». А вы ему скажите, пан переводчик, чего вин причепился? Я дело говорил, а вин лезет. Я вам прямо скажу: при всем народе в полиции одни воры и сволочи. Коли бы воны были честные люди, то не боялись бы самокритики и не затыкали бы рот. Несколько полицейских собрались в кучу и стали подниматься по лестнице трибуны, чтобы схватить старика. Но комиссар сделал им знак отойти. Извиняйте, я разволновался, заискивающе протараторил Мифодьевич. Разрешите продолжать? Найн, Найн, най, идите. С торжествующей, самодовольной улыбкой Мифодьевич прошел мимо полицейских. Толпа расступалась перед ним и тут же смыкалась. Маленький, сухонький, он сразу же потерялся среди людей. «Митинг имеет быть конченным!» — крикнул переводчик. Народ стал торопливо расходиться. Наши ребята тоже, конечно, не теряли времени. Они уже отошли метров на двести, когда на площади сзади них раздался выстрел. Они обернулись и увидели несколько полицаев, бегущих за маленькой человеческой фигуркой. Было ясно, они гнались За старик удирал от них зигзагами, как лисица. Полицаи что-то орали и стреляли ему вслед. Старик подбежал к высокому плетню, попытался через него перелезть, но упал подсеченный пулей. Ему удалось разогнуться. «Каты! немецкий прихвостни! Подлюги проклятые!» – успел еще крикнуть он. Полицейские уже были возле него. Раздалось еще несколько выстрелов. Старик больше не кричал. На обратном пути наши ребята взяли под кустом спрятанные Мефодиевичем листовки. Ни одна из них не пропала даром.